Ты знайзусь. Какая пузя. И чего стик? Новых встреч с, тобой. с тобою ждут. Позови их снова в гости. Позови их снова в гости. Позови, Позови их снова в гости. Обязательно, обязательно придут.